Мне спесил в этом большая умница. Здесь уже работала другая вышивальщица, а потом медальон вшили, причём так аккуратно, ни за что не догадаешься, что это делали два разных человека. Она всмотрелась в шитьё. Взгляните. Видите жёлтые точечки внутри синих узельков? А вот эти вкрапления зелёного рядом с красными цветами. Или вот голубые стежки крестиком. которые обрамляют медальон. Все это тщательно продумала и воплотила в жизнь мисс Песел. Вайолет понимала, что говорит сейчас так, словно лекцию читает, но поведение Артура расстраивало ее. — А кто придумал и вышел в длинную кайму? — спросил он, повернув подушечку так, что стала видна лента в дюйм шириной. окаймляющие со всех сторон и придающие вышивке некую глубину. Валя улыбнулась. Она приготовила для него сюрприз, и он клёнул. Эскизы сделала Меспель, а вышивала, вышивала я. Она ужасно радовалась тому, что хотя бы небольшую часть подушечки с его именем делала она. Так значит, вышивали это вы? Лицо его вдруг застыло словно маска. И валя это цепенело. Что-то с ним было не так, но вот что именно? Она внимательно разглядывала кайму, пытаясь найти неровные или пропущенные стежки, неверно подобранный цвет или что-нибудь непривлекательное в композиции. Кайма была вышита синими квадратиками, окружёнными жёлтым контуром. В каждом втором квадратике находился цветок с четырьмя красными и розовыми лепестками. и с желтой серединкой. В других квадратиках были вышиты четыре желтые линии. Концы их были как бы сломаны под прямым углом, и они немного походили на паучков. «Я... Мне кажется, красные розовые стишки на лепестках можно было бы сделать чуточку аккуратней», — призналась она. «Кое-где они лежат не очень ровно, но мисс Песел ничего не сказала». А она ведь такая взыскательная. Сколько раз нам приходилось распускать вышивку и всё переделывать, чтобы было так, как она требует. И вы никогда не критикуете её композиции. Нет? Что касается расцветки, подбора цветов, она даёт нам свободу, но в композициях вмешательства не допускает. Она так много знает о вышивке, обо всех её мировых традициях. И, конечно, Лучинаs понимает, как надо делать. Я в этом не сомневаюсь. Я ей во всём доверяю. И вас не сколько не удивило, что она включила в композицию изображение свастики. Валя тут изумлённо вытрящила глаза. Усы Артура едва заметно дёргались. Он явно испытывал эмоциональный стресс. Она перевела взгляд на Кайму, и лицо её обдало жаром. Ну, конечно, жёлтые линии образовывали свастику. Она признала её таковой ещё когда начинала вышивать. Но ей и в голову не пришло, что это может означать что-то ещё, кроме узора, придуманного Луизой Песел для этой каймы. И своё задание Валярд приняла беспрекословно. Кончики на крестах были здесь развёрнуты не в ту сторону, что на нацистской свастике. И сами фигуры были не густо чёрного цвета на белом и красном фоне, как их всегда изображали нацисты. Они были благородного жёлтого цвета, вышитого мягкой шерстяной ниткой, удлинённым крестиком на синем фоне, усеянным цветочками. В них не было ничего угрожающего, они не несли никакого политического подтекста. Но в глазах Артура этот орнамент означал только одно. Он внимательно наблюдал за Валид. Она чувствовала, как он отмечает любое изменение в выражении её лица, ищет в нём ответ, который мог бы его успокоить. А Валид не знала, каков должен быть этот ответ. "Вы простите меня, конечно", проговорила она, но когда я вышивала кайму, то совсем не думала, что это такое. Она пыталась сделать вид, что серьёзно это не воспринимает. Я, я думала, что это просто бегущие жёлтые человечки. Бегущие жёлтые человечки, повторил Артур, и, слушая его, Валек поняла, что говорить этого не следовало. Тогда она попыталась исправиться. Это просто часть орнамента, часть более крупной картины. Я не вижу здесь никакой связи с нацистами. Да. Значит, вы не видите? Артур помолчал. Он был явно разочарован её ответом. Это было слишком заметно. Он осторожно положил подушечку с королём Артуром на соседнее место, очень осторожно, словно она была сделана из хрупкого фарфора. Простите, мне нужно сейчас пойти поискать кого-нибудь из служителей собора. Вы ведь, простите меня. Он кивнул Валет, повернулся И вышел через арочный проём, рядом с надписью "Gerry Copper" в северный проход между рядами. Валит держалась, пока Артур не удалился за пределы слышимости, и только потом расплакалась. В таком состоянии нашла её Луиза Песел. Валит всхлипывала и судорожно рылась в сумочке в поисках носового платка. Дорогая моя, в чём дело? Пробормотала ее наставница, садясь рядом с ней. «Что случилось?» «Ой, ничего, это просто...» Валет достала платок и вытерла глаза. «Это был платок Артура, тот самый, который она ему так и не вернула. Я просто... Ох!» Говорить она не могла, боялась, что слезы хлынут еще больше. Мисс Песел, кажется, поняла это и терпеливо ждала. Виолетт снова вздохнула. «Это все из-за подушечки с королем Артуром». «И что же?» Я показала ее одному человеку, а он спросил меня про... «Ну, в общем, откуда здесь свастика?» Я не знала, что сказать. Губы ее задрожали. «Я не знала, что сказать.